7. Понимая, что завтра мне предстоит тяжелый день, я быстро завершил все дела в отделении и отбыл домой, чтобы отдохнуть и выспаться перед началом расследования. Наскоро поужинав яичницей с ветчиной, выпив чашку чая с посыпанным сахарной пудрой печеньем фабрики Кошкина, я лег на мягкий шел кровати, не трогая лежащий на тумбочке томик, который я недавно начал. Увы, Данте придется немного отложить свои приключения в глубинах хада. Я отошел ко сну. За бархатными шторами затихал город. Столица никогда не спала, но сейчас ее дыхание становилось глуше и размереннее. В воздухе плыл запах зацветших апельсиновых деревьев, что стояли в дальнем зале. Я заснул быстро, рухнув в пёстрый калейдоскоп без образов. Хочущий Арфей Клёкотов, играющий на балалайке. Прослав Семеонович, бегущий с кастетом, заудирающим на четвереньках князем. Тридцать серебряных орденов, падающих на мундир. Локомобиль, везущий нас с в здании инженерной коллегии на следующее утро после окончания дела Клёкотова. Серафим Мороков, задумчиво пробегающий взглядом поспешно переписанному мной отчету. Визг механических отверток инженеров, взгляд полуразобранной со вскрытой черепной коробкой Ариадны, которую она бросила на меня перед тем, как я покинул лабораторию инженерной коллегии.